Глава 12 Диана «Ди, Ди, очнись!» Призывы Даши продирались к моему сознанию с трудом. Что мне такое вкололи? Сам факт укола я помнила, но мое бурное возмущение этим действием завязло в липкой сонливости. Кое-как разлепив глаза с облегчением, обнаружила рядом живую и здоровую подругу. — Дашкинс, я так волновалась! Скорее промямлила, чем сказала я. — Иди, что с тобой? — обеспокоенный рев подруги, наверное, был слышен на земле. — Тссс, мне какое-то снотворное ввели. С трудом смогла объяснить я. — Зачем? — явно опешила Даша. — У меня какая-то странная реакция была после пробуждения из-за всей этой сыворотки и вируса. Ой! Я вспомнила детали вчерашнего дня. Даш, я ж такое натворила! От воспоминаний даже проснулась. Это не я была. Точно не я. Я тоже. Подруга присела на краешек моей кровати и с непривычным покаянным видом рассказала мне обо всей Катавасии. Получается, ту круговерть действительно ты устроила? Ой, Даш, я вообще страшно подумать, приставала к этому и ятеру. Судорожно выдохнула, припомнив этот позор. Вот уж лучше бы не вспоминала. Представить страшно, что он обо мне подумал. Такая странная у меня была реакция. У меня же вечно на все прививки то аллергия проявляется, то спячка начнется. А тут инопланетная сыворотка. «Диан, получается, мы теперь тут надолго?» Подруга уже переключилась на более актуальную тему. «Мне Ирьян говорил, это тот, который нам укол уколы сыворотки сделать предложил. Он сказал, что мы изменились уже навсегда» и земным воздухом дышать больше не сможем. Мы с Дашей неосознанно прижались друг к другу, делясь прижитым и сопереживая. «Даш, а зачем они нас с собой забрали? Тебе Ильян не говорил? А то тревожно так». «Нет, но, думаю, научный интерес здесь присутствует, намеренный понаблюдать за нами. Ильян вроде же как ученый». Исследуют эту проблему с мутациями хаятов и действием их вируса на живые организмы. И долг жизни с кайтара помнишь, которого мы в космопорт привезли? В общем, мы у них камнем на шее повисли. Сделала я очевидный вывод. Да еще и такого шороха навели. Надо нам производить другое впечатление о себе. А еще лучше пользу приносить, чтобы еду на нас даром не переводили». «Хорошо бы узнать. Может, им помощь какая-нибудь нужна, и дело для нас найдется, налоги там подбить». «Или подстричь кого-нибудь», — согласно подтвердила подруга. «А этот Эльтар, он тебе как, понравился сразу, да?» Вот вечно Дашины мысли скачут, как хотят. А тут еще мне наступило на больную мозоль. «Даш, ну с чего ты взяла? Говорю же, не соображала ничего. Состояние было неадекватное». «А он вообще мой додыр, в общем!» «Как тут объяснить? Не знаю, а получалось вот так!» «Ну ничего, ты, главное, теперь с ним пожёстче, чтобы не питал лишних иллюзий!» посоветовала более опытная во взаимоотношениях с противоположным полом подруга. «Ага!» Мечтая закрыть тему, сразу согласилась я. «Но Дашу попробуй сверни с выбранного пути!» «А, -а как тебе вообще их внешность?» Забавные немного, да? А какие у них руки и ноги. Что-то звериное есть, да? Зато глаза красивые. Да и вообще двигаются грациозно так. Хищники. Только Ирьян этот. Представляешь, я ему даже бабушкин тайный рецепт. средства от изжоги хотела сообщить поначалу. А он так психанул. Похоже, подругу понесло. Даш, ты серьезно? Нашла, чем их задобрить. «Я лично его понимаю. Ты со своим средством до печенок достанешь. Ты лучше подумай о том, что сейчас сама не хуже двигаешься, и к тому же стала не пойми кем». Вернула я ее к суровой действительности. «Да, кстати, кушать хочешь?» Как всегда, быстро переключилась подруга на более насущный вопрос. «Тут вот нам герметичный контейнер с едой поставили». Мы обе, изрядно проголодавшись, тут же приступили к завтраку. «За этим угодным душеделом нас и застал ятрик причем их уже свойское общение с дарей меня изумило. И когда она успела с ним подружиться?» «С пробуждением, побратимочки!» — завернул он с порога. Дашка в ответ радостно помахала ему ложкой и довольно уточнила. «Руины разгребли, капитана вывели из перевозбужденного состояния!» э Иятер почему-то резко смутился, — И, проигнорировав вопрос, в свою очередь, поинтересовался. «А чем вы любите и умеете заниматься?» Мы тут же, довольно переглянувшись, изложили свое видение ситуации. «Мы тоже об этом думали», – осторожно начала я, заходя издалека. «И решили, что ни одному мужскому коллективу женская рука еще не повредила. Вам же наверняка надо помочь с хозяйством». И психологический климат в команде тоже надо улучшить. Я в этом лично убедилась. Вот я бы за это взялась. У вас должность штатного психолога предусмотрена? Я бы и на полставки согласилась». Бросив из-под густых ресниц чарующий взгляд на Сеятрика, поразила меня своим заявлением подруга. «Даша...» Я замялась, не зная, как в присутствии постороннего образумить ее. «А, ты уверена, что э, справишься?» «Диан, я тебя умоляю. Да у меня за рабочий день столько народу проходит, и все поговорить хотят, поделиться наболевшим. У меня уже опыт по части решения чужих проблем колоссальный. Так что справлюсь наверняка». Убежденно заверила нас доморощенный психолог с самомнением Карнеги. Сиатрик, явно не ожидавший такого поворота событий, неуверенно замялся. «А э, готовить или убирать вы не хотите?» С робкой надеждой покосился он на Дарью. Но подруга, уже явно мысленно примирявшая к себе звание доктора психологических наук, была неумолима. «Что за нелепость? Может быть, вы нам еще дадите в руки скальпель и отправите оперировать?» С негодованием спросила она Эйотера, который при одной мысли об озвученном ею нервно икнул. — Вот, поэтому все решено. Завхоз и штатный психолог. Дашка снова триумфально взмахнула ложкой, обозначая, что лично для нее все кристально ясно и очевидно, а мы тут такие глупые подобрались, что она утомилась нас просвещать. Мы с Сеятриком, обменявшись очень сблизившими нас мученическими взглядами, как раз собрались возразить, воззвав к очевидной несостоятельности этой идеи, когда Даша неожиданно сказала, «А хотя, если подумать насчет готовки, я тут вспомнила один бабушкин рецепт, уникальная, скажу вам, вещь, можно сказать, семейная тайна, так вот». «Хорошо», – не сговариваясь, одновременно крикнули мы с Сеятером. «Завхоз и психолог – это великолепная идея! Просто потрясающая!» Как оказывается, мгновенно сближает инстинкт самосохранения. «Вот и я о том!» – совершенно уверившаяся в нашем тугадуме Даша довольно кивнула. «Ну, не зная, как сгладить ситуацию, я ослепительно улыбнулась мужчине. Раз мы договорились, что сможем быть вам хоть как-то полезны, то... Минуточку!» Перебила меня Дарья. Что значит договорились? Договорились – это когда обсуждены условия работы, и они всех устраивают. А мы, по ощущениям, еще только в начале переговоров. Иди, не забывай, у нас теперь ничего нет. А жить как-то придется. Соответственно, вопрос поиска работы, как первоочередного источника дохода, становится очень актуальным. Так что идем к капитану. Надо поставить этот вопрос ребром. Я мысленно застонала. «Дашина прагматичность и житейская мудрость вот именно в данной ситуации были крайне неуместны. Как бы нас действительно не высадили на первый попавшийся метеорит с теплыми пожеланиями там сгинуть. Даша мне и об этом высказывание поведала. Но зная Дарью, я не сомневалась, что она будет несгибаемо стоять на своем. Поэтому как на последнюю надежду образумить упрямицу, взглянула на Эятера. Увы, он явно был крайне озадачен ситуацией и тоже склонялся к необходимости посетить капитана. Смирившись с неизбежным, я кивнула.